Рассказ об Абуль-Хасане из Харасана. Ночи 959-963. рассказывают также о счастливый царь, что Аль-Мутадид-Беллах был возвышен помыслами и благороден душой. И было у него в Багдаде 600 визирий, и ничто из дел людских не было от него скрыто. И пошел он однажды с Ибн-Хамдуном, визирем, чтобы посмотреть на подданных и послушать, что есть нового в делах людей. И их стал палить зной и жара. А они дошли до маленького переулка на площади, и, войдя в этот переулок, увидели в конце его красивый дом, высокопостроенный и возглашавший о своем обладателе языком хвалы. И они присели у ворот отдохнуть, и из дому вышли двое слуг, подобных луне в четырнадцатую ночь. И один из них сказал своему товарищу, Если бы какой-нибудь гость попросил сегодня разрешения войти, мой господин не ест иначе, как с гостями, а мы дождались до этого времени и никого не видим. И халиф удивился их словам и сказал, вот доказательство щедрости владельца этого дома. Мы непременно войдем в его дом и посмотрим на его благородство, и это будет причиной милости, которая придет к нему от нас. И затем он сказал слуге, попроси у своего господина позволения войти нескольким чужеземцам, а халиф в то время, если он хотел посмотреть на подданных, переодевался в одеяние купцов. И слуга вошел к своему господину и рассказал ему, и хозяин дома обрадовался и вышел к гостям сам, и оказалось, что он прекрасен лицом, и красив обликом, и на нем несобурская рубашка, и расшитый золотом плащ, он пропитан духами, и на руке его перстень с яхонтами. И, увидев пришедших, он сказал им, приют и уют господам, оказывающим нам крайнюю милость своим приходом. И, войдя в этот дом, они увидели, что он заставляет забыть близких и родину, и подобен кусочку райских садов. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Ночь, дополняющая до 960. Когда же настала ночь, дополняющая до 960, она сказала, Дошло до меня у счастливый царь, что когда халиф и те, кто был с ним, вошли в дом, они увидели, что он заставляет забыть близких и родину, и подобен кусочку райских садов, и внутри его был сад со всевозможными деревьями, и он ошеломлял взоры, и все помещения в нем были устланы роскошными коврами. И вошедшие сели, и Аль-Мутадид стал рассматривать дом и ковры. — Я посмотрел на халифа, — говорил Ибн Хамдун, — и увидел, что его лицо переменилось. а я различал на его лице выражение милости или гнева. И, увидев это, я сказал себе, «Посмотри-ка, что это с ним, что он рассердился». И принесли золотой тазом и вымыли руки, и затем принесли шелковую скатерть и столик из бамбука. И когда с блюда подняли крышки, мы увидели кушанье, подобное весенним цветам в самое лучшее время, купами и отдельно. И хозяин дома сказал, «Во имя Аллаха, господа, клянусь Аллахом, меня измучил голод, сделайте милость, поешьте этих кушаней». как подобает людям с благородными свойствами. И хозяин дома стал разнимать кур и класть их перед нами, и он смеялся, произносил стихи, рассказывал и говорил тонкие вещи, подходящие для этого места. «И мы поели и попили, — говорил Ибн Хамдун, — и потом нас перевели в другое помещение, ошеломляющее тех, кто смотрит, в котором веяли прекрасные запахи, и принесли скатерть с что сорванными плодами и сладостями, внушающими желания». и усилилась наша радость, и прошла наша печаль. Но при всем этом халиф не переставал хмуриться, и не улыбался, видя то, что радовало душу, хотя он обычно любил развлекаться и веселиться, прогоняя заботы. И я знал, что он не завистник и не обидчик. И я говорил про себя, узнать бы, в чем причина его хмурости и того, что не проходит его недовольство. А затем принесли поднос для питья, собирающий вокруг себя влюбленных, и принесли процеженное вино в золотых, хрустальных и серебряных чашах. и хозяин дома ударил бамбуковой палочкой в дверь какой-то комнаты, и вдруг эта дверь отворилась, и из нее вышли три невольницы, высокогрудые девы, с лицами, подобными солнцу, в четвертый час дня. И одна из них была лютнистка, другая била в цимбала, а третья была плесунья. И затем нам принесли сухие и свежие плоды, и между нами и тремя невольницами опустили парчевую занавеску с шелковыми кистями, и кольца ее были из золота. Но халиф не обращал на все это внимания, а хозяин дома не знал, кто находится у него. И халиф спросил хозяина дома, благородный ли ты? И тот отвечал, нет, господин мой, я человек из детей купцов, и зовусь среди людей Абуль Хасаном ибн Ахмедом Харасанцем. Знаешь ли ты меня, о человек, спросил халиф. И Абуль Хасан ответил, клянусь Аллахом, у господин мой, не было у меня знакомства ни с одним из ваших благородных достоинств. И Ибн Хамдун сказал ему, «О, человек, это повелитель правоверных, Аль-Мутаддат Беллах, внук Аль-Мутавакиля алла И тогда этот человек поднялся и поцеловал землю между рук халифа, дрожа от страха, и сказал, «О, повелитель правоверных, заклинаю тебя твоими пречистыми дедами! Если ты увидел во мне неумение или малое невежество в твоем присутствии, прости меня!» Что касается уважения, которое ты нам оказал, то больше этого не бывает, — сказал халиф. Но кое-что я здесь заподозрил, и если ты расскажешь мне об этом правду, и она утвердится в моем уме, ты спасешься. Если же ты не осведомишь меня об истине, я поймаю тебя с явными доказательствами и буду пытать тебя такой пыткой, какой не пытал никого. Прибегаю к Аллаху от того, чтобы сказать ложное, — воскликнул Абуль-Хасан. В чем твое подозрение, о повелитель правоверных?» «С тех пор, как я вошел в этот дом, — ответил халиф, — я смотрю на его красоту и убранство, посуду, ковры и украшения, вплоть до твоей одежды. И на всем этом имя моего деда, Аль-Мутавакиля Алла-Ллаха». «Да, — ответил Абуль-Хасан, — знай, о повелитель правоверных, да поддержит тебя Аллах, что истинно твоя нижняя одежда». а правда твой плащ, и никто не может говорить неправду в твоем присутствии. И халиф велел ему сесть, и когда он сел, сказал ему, рассказывай. И хозяин дома молвил, знай, о повелитель правоверных, да укрепит тебя Аллах своей поддержкой и да окружит тебя своими милостивыми детьми, что не было в Багдаде никого богаче меня и моего отца. Но освободи для меня твой ум, слух и взор, чтобы я рассказал тебе о причине того, из-за чего ты меня заподозрил. «Начинай твой рассказ», — сказал халиф, и Абуль-Хасан молвил. «Знай, о повелитель правоверных, что мой отец торговал на рынке, менял москотельщиков и продавцов материи, и на каждом рынке у него была лавка, поверенный и товары всех родов, и у него была комнатка внутри лавки, на рынке менял, чтобы быть в ней наедине, а лавку он предназначил для купли и продажи. И у него было денег больше, чем можно сосчитать, и превыше счисления». и не было у него ребенка, кроме меня, и он любил меня и заботился обо мне. И когда пришла к нему смерть, он позвал меня и поручил мне заботиться о моей матери и бояться Аллаха Великого. А потом он умер, да помилует его Аллах Великий, и да сохранит он повелителя правоверных. А я предался наслаждениям и стал есть и пить, и завел себе друзей и приятелей, и моя мать удерживала меня от этого и укоряла меня, но я не слушал ее слов, пока не ушли все деньги. И я продал свои владения, и не осталось у меня ничего, кроме дома, в котором я жил. А это был красивый дом, о, повелитель правоверных. И я сказал матери, хочу продать дом. И она молвила, у дитя мое, если ты его продашь, ты опозоришься и не найдешь себе место, где бы приютиться. Дом стоит пять тысяч динаров, сказал я. Я куплю из денег за него дом в тысячу динаров и буду торговать на остальное. Не продашь ли ты дом мне за это количество, спросила моя мать. И я сказал, хорошо. И она подошла к опускной двери и, открыв ее, вынула фарфоровый сосуд, в котором было пять тысяч динаров, и мне показалось, что весь дом золотой. «О, дитя мое», — сказала она, — «не думай, что эти деньги — деньги твоего отца. Клянусь Аллахом, у дитя мое, они из денег моего отца, и я их припрятала до часа нужды. Во время твоего отца я была избавлена от надобности в этих деньгах». И я взял у нее деньги, у повелитель правоверных, и вернулся по-прежнему к еде, питью и дружбе, и эти пять тысяч динаров вышли, и я не принимал от моей матери ни слов, ни советов, и потом я сказал ей, хочу продать дом, и она молвила, «О, дитя мое, я удержала тебя от продажи его, так как знала, что он тебе нужен. Как же ты хочешь продать его второй раз?» «Не затягивай со мной разговоров, неизбежно его продать», — сказал я, и моя мать молвила, «Продай мне его за пятнадцать тысяч динаров с условием, что я сама возьмусь за твои дела». и я продал ей дом за эту цену с условием, что она сама возьмется за мои дела, и она позвала поверенных моего отца и дала каждому из них тысячу динаров, а остальные деньги оставила у себя и сделки приказала заключать с нею. И часть денег она дала мне, чтобы я на них торговал, и сказала, сиди в лавке твоего отца. И я сделал так, как сказала мне мать, о повелитель правоверных, и пошел в комнату, что была на рынке, менял. И мои друзья приходили ко мне и покупали у меня, а я продавал им, и моя прибыль была хороша, и мои деньги умножились. И когда моя мать увидела меня в таких прекрасных обстоятельствах, она показала мне то, что у нее было припрятано из драгоценных камней, металлов, жемчуга и золота. И вернулись ко мне мои владения, которые пропали из-за мотовства, и стало у меня много денег, как и раньше. И я провел таким образом некоторое время. И пришли ко мне поверенные моего отца, и я дал им товаров, и потом выстроил себе вторую комнатку внутри лавки. И когда я однажды сидел в ней, по обычаю, о повелитель правоверных, вдруг подошла ко мне девушка, лучше которой не видели глаза, и спросила, это ли комната Абуль Хасана Али-Ибн Ахмеда Харасанца. И я ответил, это я. И мой разум был ошеломлен ее крайней прелестью, о повелитель правоверных. И девушка села и сказала мне, скажи мальчику, пусть он отвесит мне 300 динаров. И я приказал ответить ей это количество, и мальчик отвесил деньги, и девушка взяла их и ушла, а мой разум был смущен. И мальчик спросил меня, знаешь ли ты ее? И я ответил, нет, клянусь Аллахом. И тогда он спросил, почему же ты сказал мне, от весь ей? Клянусь Аллахом, сказал я, я не знал, что говорю, так как меня ослепила ее красота и прелесть. И мальчик поднялся и последовал за девушкой без моего ведома, но потом вернулся, плача, на его лице был след удара. Что с тобой? — спросил я. И он сказал мне, я последовал за девушкой, чтобы посмотреть, куда она пойдет. И она почуяла меня, и вернулась, и ударила меня этим ударом, так что едва не погубила и не выбила мне глаз. И я провел месяц, не видя девушки, и она не пришла. И я потерял от любви к ней разум, о повелитель правоверных. А когда наступил конец месяца, она вдруг пришла и поздоровалась со мной, и я едва не улетел от радости. И она спросила, что со мной было, и сказала, «Может быть, ты говорил в душе, что делает эта хитрая? Как это она взяла у меня деньги и ушла?» Клянусь Аллахом, о госпожа, — сказал ей, — мои деньги и душа в твоей власти. И она открыла лицо и присела отдохнуть, и украшения и одежды переливались на ее лице и груди. «Отвесь мне триста динаров», — сказала она потом, — и я молвил, — слушаю и повинуюсь. И я отвесил ей динары, и она взяла их и ушла. И я сказал мальчику, — пойди за ней следом. И он последовал за девушкой и вернулся ко мне, ошеломленный. И прошло некоторое время, девушка не приходила, и когда я сидел в какой-то день, она вдруг пришла ко мне и поговорила со мной немного, а потом сказала, «Отвесь мне пятьсот динаров, они мне понадобились, и я хотел ей сказать, за что я буду тебе давать деньги». Но крайняя страсть помешала мне говорить, и всякий раз, как я ее видел, о повелитель правоверных, у меня дрожали поджилки и желтел цвет лица, и я забывал то, что хотел сказать, и был таким, как сказал поэт. И только красавицу увижу внезапно я, сейчас же смущаюсь и едва отвечаю. И я отвесил ей пятьсот динаров, и она взяла их и ушла. И я встал и шел за ней следом сам, пока она не дошла до рынка драгоценных камней. И она остановилась возле одного человека и взяла у него ожерелье, и, обернувшись, увидела меня и сказала, отвесь мне пятьсот динаров. И когда владелец ожерелья увидел меня, он поднялся и оказал мне уважение, И я сказал ему, отдай ей ожерелье, и цена его будет за мной. И торговец сказал, слушаю и повинуюсь. А девушка взяла ожерелье и ушла. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 961-я ночь Когда же настала 961-я ночь, она сказала, дошло до меня, о счастливый царь, что Абуль-Хасан-Харасанец говорил. И я сказал, отдай ей ожерелье, и цена его будет за мной. И девушка взяла ожерелье и ушла. И я следовал за ней, пока она не дошла до тигра, и тогда она села в лодку, и я указал рукой на землю, как бы целуя ее перед ней, и она уехала, смеясь. А я остался и стоял, смотря на нее, пока она не вошла в какой-то дворец, и я всмотрелся в него, и вдруг вижу, что это дворец халифа аль мута И я вернулся, о повелитель правоверных, и опустилась мне на сердце вся забота мира, ведь девушка взяла у меня три тысячи динаров. И я говорил про себя, она взяла мои деньги и похитила мой разум, и, может быть, моя душа погибнет от любви к ней. И я вернулся домой и рассказал моей матери обо всем, что со мной случилось, и она сказала, о, дитя мое, берегись попадаться ей после этого, ты погибнешь. И когда я пошел в лавку, ко мне пришел поверенный с рынком из а это был престарелый старец, И сказал мне, «О, господин, почему это я вижу твое состояние изменилось, и видны на тебе следы грусти? Расскажи мне о твоем деле». И я рассказал ему обо всем, что у меня случилось с девушкой. И поверенный сказал, «О, дитя мое, эта девушка из невольниц дворца повелителя правоверных, и она любимица халифа. Считай же, что деньги ушли ради Аллаха Великого, и не занимай ею своей души. А когда она к тебе придет, остерегайся, чтобы она тебе не повредила». И осведоми меня об этом, а я придумаю что-нибудь, чтобы не постигла тебя гибель. И затем он оставил меня и ушел. А в моем сердце было пламя огня. И когда пришел конец месяца, девушка вдруг явилась ко мне, и я обрадовался ей до крайней степени. И она молвила, что побудило тебя за мной следовать. Меня побудило к этому крайняя любовь, которая в моем сердце, — сказал я, — и заплакал перед нею. И она тоже заплакала из жалости ко мне и воскликнула, «Клянусь Аллахом, в твоем сердце нет любви, больше которой в моем сердце. Но что же мне делать? Клянусь Аллахом, нет мне пути ни к чему, кроме как видеться с тобой один раз каждый месяц». И затем она дала мне бумажку и сказала, «Снеси ее к такому-то торговцу тем-то, он мой поверенный, и получи с него столько, сколько тут написано». А я воскликнул, «Нет мне нужды в деньгах». и мои деньги, моя душа, выкуп за тебя. Я придумаю для тебя дело, в котором будет твое сближение со мной. Хотя бы был в этом для меня труд», — сказала девушка. И затем она простилась со мной и ушла, а я пришел к старику-москотельщику и рассказал ему о том, что случилось. И он пришел со мной ко дворцу Аль-Мутавак-Киля, и я увидел, что это то самое помещение, в которое вошла девушка. И старик-москотельщик растерялся, не зная, какую устроить хитрость, И он посмотрел по сторонам и увидел портного напротив окон дворца, выходившего на берег, и подле него были работники. «С помощью этого человека ты достигнешь того, чего хочешь», — сказал москательщик распори карман, подойди к портному и скажи, чтобы он тебе его зашил, и когда он зашьет его, дай ему десять динаров». «Слушаю, повинуюсь», — сказал я, и отправился к этому портному, захватив с собой два отреза румской парчи и сказал ему... скрои из этих отрезов четыре одежды, две фарджии и две нефарджии. И когда он кончил кроить одежды и шить их, я дал ему плату, гораздо большую, чем обычно, и он протянул мне руку с этими одеждами, и я сказал, «Возьми их для себя и для тех, кто у тебя находится». И я стал сидеть у портного, затягивая пребывание с ним, и скроил у него другие одежды и сказал, «Повесь их перед твоей лавкой, чтобы кто-нибудь их увидел и купил». и портной сделал это, и всякому, кто выходил из дворца халифа и кому нравились какие-нибудь одежды, я дарил их даже привратнику. И в один день из дней портной сказал мне, «Я хочу, дитя мое, чтобы ты рассказал мне правду. Ты скроил у меня 100 драгоценных одежд, а каждая одежда стоила больших денег, и подарил большую часть их людям, а это не дело купца, так как купец рассчитывает каждый дирхем». Каков же размер твоих основных денег, раз ты делаешь такие подарки? И какова твоя нажива каждый год? Расскажи мне истину, чтобы я помог тебе в том, что ты хочешь. Заклинаю тебя Аллахом, — сказал он потом. Не влюблен ли ты? Да, — ответил я. И он спросил, в кого? И я сказал, в невольницу из невольниц дворца Халифа. Да, безобразитый их Аллах, — воскликнул портной. Сколько они еще будут соблазнять людей? И затем он спросил, знаешь ли ты ее имя? И когда я ответил «нет», портной сказал «опиши ее мне». И я описал ему ту девушку. И он воскликнул «О горе, это лютнистка халифа Аль-Мута и его любимица. Но у нее есть невольник. Сведи с ним дружбу, и, может быть, он будет причиной того, что ты достигнешь девушки». И когда мы разговаривали, вдруг этот невольник подошел, выйдя из ворот халифа, и он был подобен луне в четырнадцатую ночь. А передо мной лежали одежды, которые сшил для меня портной. Они были парчевые, разных цветов. И невольник стал смотреть на них и разглядывать их. А затем он подошел ко мне, и я поднялся и приветствовал его. И он спросил, кто ты? Человек из купцов, ответил я. И невольник спросил, продаешь ли ты эти одежды? Да, ответил я. И он взял пять из них и спросил, почем эти пять? Это подарок тебе от меня, чтобы заключить дружбу между мной и тобой, ответил я. И невольник обрадовался. А затем я пошел домой и взял для него платье, украшенное драгоценными камнями и яхонтами, ценой в три тысячи динаров. и отнес его к нему, и он принял от меня платье, и потом взял меня и привел в комнату внутри дворца и спросил, «Как ты зовешься среди купцов?» я один из них ответил я, и невольник молвил, «Твое дело внушило мне сомнение». «Почему?» — спросил я, и он сказал, «Ты подарил мне много вещей и покорил этим мое сердце». и я уверен, что ты, Абульхасан Харасанец, меняла. И я заплакал, о повелитель правоверных, и невольник спросил, о чем ты плачешь? Клянусь Аллахом, та, из-за которой ты плачешь, больше и сильнее влюблена в тебя, чем ты влюблен в нее, и среди всех невольниц во дворце стало известно ее дело с тобой. Что же ты хочешь? — спросил он меня потом. И я сказал, я хочу, чтобы ты помог мне в моей беде. И невольник условился со мной на завтра. И я отправился домой, а на следующее утро я пошел к невольнику и вошел в его комнату, и невольник пришел и сказал, знай, что когда она вчера кончила службу у халифа и пришла в свою комнату, я рассказал ей всю твою историю, и она решила с тобой сблизиться. Посиди у меня до конца дня. И я остался сидеть у невольника. И когда наступила ночь, он вдруг пришел и принес рубашку, сотканную из золота и платье из платьев халифа, и надел их на меня, и окурил меня благовониями, и я стал похож на халифа. А затем он привел меня в помещение, где были комнаты в два ряда по обе стороны, и сказал, это собственные комнаты невольниц, и когда ты будешь проходить мимо них, клади у каждой двери один боб. У халифа обычай делать так каждый вечер. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 962-я ночь. Когда же настала 962-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что невольник говорил Абуль-Хасану. И когда ты будешь проходить мимо них, клади у каждой двери один боб. У халифа обычай делать это, пока не дойдешь до второго прохода, что будет от тебя с правой руки. Ты увидишь там комнату, дверь которой с мраморным порогом, и когда ты дойдешь до нее, пощупай порог рукой». а если хочешь, считай двери, их будет столько-то, и войди в дверь, у которой такие-то и такие-то приметы. Твоя подруга увидит тебя и возьмет к себе. А что касается твоего выхода, то Аллах облегчит его для меня, хотя бы мне пришлось вынести тебя в сундуке». И затем он оставил меня и вернулся, а я пошел, считая двери, и клал у каждой двери боб. И когда я дошел до средних комнат, я услышал великий шум и увидел блеск свечей, и этот свет двигался в мою сторону, пока не приблизился ко мне. И я посмотрел, что это, и вдруг вижу халиф, и вокруг него не вольницы а у невольниц свечи. И я услышал, как одна из них говорила своей подруге, «О, сестрица, разве у нас два халифа? Ведь халиф уже проходил мимо моей комнаты, и я почувствовала запах его духов и благовоний, и он положил боб у моей комнаты по обычаю, а сейчас я вижу свет свечей халифа, и вон он сам идет». — Поистине это удивительное дело, — сказала другая невольница, так как перерядиться в одежду халифа не осмелится никто. И потом свет приблизился ко мне, и у меня задрожали все члены, и вдруг Евнук закричал невольницам сюда, и они свернули к одной из комнат и вошли, а потом вышли и шли до тех пор, пока не дошли до комнаты моей подруги. И я услышал, как халиф спросил, — Эта комната чья? И ему сказали, — Это комната Шеджарет Адур. и халиф молвил «позовите ее». И девушку позвали, и она вышла и поцеловала ноги халифа, и тот спросил ее «будешь ты пить сегодня вечером?» «Не будь это ради твоего присутствия и взгляда на твое лицо, я бы не стала пить, потому что не склонна пить сегодня вечером», ответила девушка. И халиф сказал евнуху «скажи казначею, чтобы он дал ей такое-то ожерелье». И затем он велел всем входить в ее комнату, и перед ним внесли свечи, и халиф вошел в комнату моей подруги. И вдруг я увидел впереди других невольницу, сияние лица которое затмевало свет свечи, бывшей у нее в руке. И она подошла ко мне и сказала, кто это, и схватила меня и увела в одну из комнат и спросила, кто ты. И я поцеловал перед ней землю и сказал, заклинаю тебя аллаха о госпожа, сохрани мою кровь от пролития, пожалей меня и приблизься к Аллаху спасением моей души. И я заплакал, боясь смерти. И невольница сказала, нет сомнения, что ты вор. И я воскликнул, нет, клянусь Аллахом, я не вор. Разве ты видишь на мне признаки воров? Расскажи мне правду, сказала она, и я оставлю тебя в безопасности. Я влюбленный, глупый дурак, сказал я. Любовь и моя глупость побудили меня к тому, что ты видишь, и я попал в эту западню. Стой здесь, пока я не приду к тебе, сказала она, и, выйдя, принесла мне одежду невольницы из своих невольниц. и надела на меня эту одежду в той же комнате и сказала «Выходи за мной». И я вышел за ней и дошел до ее комнаты, и она сказала «Входи сюда». И когда я вошел в комнату, она подвела меня к ложу, где были великолепные ковры, и сказала «Садись, с тобой не будет беды». «Ты не Абуль хасан Харасанец, меняла?» «Да», — сказал я. И девушка воскликнула «Аллах да сохранит твою кровь от пролития, если ты говоришь правду и не вор». А иначе ты погибнешь, тем более, что ты в облике халифа и в его одежде, и пропитан его благовониями. Если же ты, Абуль Хасан Али Харасанец, меняла, то ты в безопасности, и с тобой не будет беды, так как ты друг Шеджарет Ад-Дур, она моя сестра. Она никогда не перестает говорить о тебе и рассказывать нам, как она взяла у тебя деньги, а ты к ней не переменился, и как ты пришел следом за нею на берег и указал рукой на землю из уважения к ней, и в ее сердце из-за тебя огонь больше, чем в твоем сердце из-за нее. Но как ты пробрался сюда, по приказанию ее или без ее приказания, подвергая опасности свою душу, и чего ты хочешь от встречи с нею? Клянусь Аллахом, госпожа, сказал я, я сам подверг свою душу опасности, а моя цель при встрече с нею только смотреть на нее и слышать ее речь. Ты отлично сказал, воскликнула невольница. И я молвил, о, госпожа! Аллах — свидетель в том, что я говорю. Моя душа не подсказала мне ней ничего греховного. За такое намерение пусть спасет тебя Аллах. Жалость к тебе запала в мое сердце, — воскликнула невольница. И затем она сказала своей рабыне, — о, такая-то, пойди к Шаджаретаддур и скажи ей, твоя сестра желает тебе мира и зовет тебя. Пожалуй, же к ней сегодня ночью, как обычно, у нее на грудь. И невольница пошла и вернулась, и сказала, «Она говорит, да позволит Аллах насладиться твоей долгой жизнью и да сделает меня твоим выкупом. Клянусь Аллахом, если бы ты позвала меня не для этого, я бы не задержалась, но у халифа головная боль, и это меня удерживает, а ты ведь знаешь, каково мое место у него». И девушка сказала невольнице, «Возвращайся к ней и скажи, ты обязательно должна прийти к ней сегодня из-за тайны, которая есть между вами». И невольница пошла. и через некоторое время пришла с девушкой, лицо которое сияло, как луна. И ее сестра встретила ее и обняла и сказала, «О, Абуль Хасан, выходи к ней и поцелуй ей руки». А я был в чуланчике внутри комнаты, и вышел к ней, о повелитель правоверных. И, увидев меня, она бросилась ко мне и прижала меня к груди и сказала, «Как ты оказался в одежде халифа с его украшениями и благовониями?» И затем она молвила, «Расскажи мне, что с тобой случилось?» и я рассказал ей, что со мной случилось, и что мне пришлось вынести, и страх, и другое. И девушка молвила, — Тяжело для меня то, что ты из-за меня перенес. И хвала Аллаху, который сделал исходом всего этого благополучия, и в завершении благополучия ты вошел в мое жилище и в жилище моей сестры. И потом она увела меня в свою комнату и сказала сестре, — Я обещала ему, что не буду с ним сближаться запретно. И так же, как он подверг свою душу опасности и прошел через все эти ужасы, я буду ему землею, чтобы он попирал меня ногами и прахом для его сандалий. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 963-я ночь Когда же настала 963-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что девушка сказала своей сестре. Я обещала ему, что не буду сближаться с ним запретно. И так же, как он подверг свою душу опасности и прошел через все эти ужасы, я буду ему землею, чтобы он попирал меня ногами и прахом для его сандалий. И ее сестра сказала ей, ради этого намерения, да спасет его великий Аллах. И Шеджерет от Дур молвила, ты увидишь, что я сделаю, чтобы соединиться с ним законно. Я обязательно пожертвую своей душой, чтобы ухитриться для этого. И когда мы разговаривали, вдруг раздался великий шум. И мы обернулись и увидели, что пришел халиф и направляется к ее комнате, так сильно он ее любил. И девушка взяла меня у повелитель правоверных и посадила в погреб и закрыла его надо мной. А потом она вышла навстречу халифа и встретила его. И когда халиф сел, она встала перед ним и начала ему прислуживать и велела принести вино. А халиф любил невольницу по имени Банджа. А это мать Аль-Мутаза Беллаха. И эта дневольница порвала с ним, и он порвал с ней, и она, гордая своей прелестью и красотой, не мирилась с ним. А Аль-Мутавакиль, гордый властью халифа и царя, не мирился с нею и не сломил себя перед нею, хотя в его сердце горело из-за нее огненное пламя, и старался отвлечься от нее подобными ей из невольниц и заходил в их комнаты. А он любил пение Шеджерет-Ат-Дур и велел ей петь, и девушка взяла лютню И, натянув струны, пропела такие стихи. Дивлюсь, как старался Рок нас прежде поссорить с ней. Когда же все кончилось между нами? Спокоен Рок. Я бросил тебя, сказали, страсти не знает ее. Тебя посетил, сказали, нет и в нем стойкости. Любовь к ней усиль же с каждой ночью ты, страсть мою. Забвение дня с тобою встречусь в день сбора я. Ведь кожа ее как шелк. а речи из уст ее так мягки, не вздор они и не назидания И очи ее, сказал Аллах, пусть будут, и созданы они, и с сердцами то, что вина творят они. И услышал ее халиф, пришел в великий восторг, и я тоже возликовал в погребе о повелитель правоверных, и если бы не милость Аллаха Великого, я бы вскрикнул, и мы бы опозорились. И затем девушка произнесла еще такие стихи. Его обнимаю я, и все же душа по нем тоскует. А есть ли то, что ближе объятий. Целую его устая, чтоб прошел мой жар, Но только сильнее от любви я страдаю. И, кажется, сердце боль тогда исцелится, Лишь когда ты увидишь, что слились наши души. И халиф пришел в восторг и воскликнул, Пожелает меня о джеретаддур И девушка сказала, Я желаю от тебя освобождения, о повелитель правоверных, так как за него будет небесная награда. — Ты свободна ради великого Аллаха, — сказал халиф. И девушка поцеловала землю меж его рук, и халиф молвил, — Возьми лютню и скажи нам что-нибудь о моей невольнице, любовь которая привязалась ко мне. Все люди ищут моей милости, а я ищу ее милости. И девушка взяла лютню и произнесла такие два стиха. — Владычица красоты, что всю мою набожность взяла... Как бы ни было, я должен владеть тобой. Возьму ль покорность тебя это путь любви, или может величие моим это власти путь? И халиф пришел в восторг и сказал: "Возьми лютню и спой стихи, в которых будет рассказ о моем деле с тремя невольницами, которые овладели моей уздой и лишили меня сна. Это ты и та невольница, что со мной рассталась, и другая, ее не назову, которой нет подобной". И девушка взяла лютню, и, начав петь, произнесла такие стихи. «Три красавицы овладели ныне уздой моей, и в душе моей место лучшее захватили. Хоть послушен я никому не буду во всей земле, их я слушаюсь, а они всегда непокорны. И значит, это только то, что власть любви, а в ней их сила моей превыше власти». И Халиф до крайности удивился в соответствии этих стихов с его обстоятельствами. и восторг склонил его к примирению с невольницей, порвавшись с ним. И он вышел и направился к ее комнате, и одна из невольниц опередила его и осведомила ту девушку о приходе халифа, и она вышла к нему навстречу и поцеловала землю меж его рук, а затем поцеловала его ноги, и халиф помирился с ней, и она помирилась с ним, и вот каково было их дело. Что же касается Шеджарет-Ат-Дур, то она пришла ко мне радостно и сказала... Я стала свободной из-за твоего благословенного прихода, и, может быть, Аллах мне поможет, и я что-нибудь придумаю, чтобы соединиться с тобой законно». И я воскликнул «Хвала Аллаху!» И когда мы разговаривали, вдруг вошел к нам ее Евнух, и мы рассказали ему, что с нами случилось, и он воскликнул «Хвала Аллаху, который сделал исход этого благим!» «Просим Аллаха, чтобы он завершил это дело твоим благополучным выходом». И мы так разговаривали, и вдруг пришла та девушка, ее сестра, а имя ее было Фатир. И шеджретаддур сказала ей, «О, сестрица, как нам сделать, чтобы вывести его из дворца целом? Аллах Великий послал мне освобождение, и я стала свободной по благодати его прихода». «Нет у меня хитрости, чтобы его вывести, иначе как одеть его в женскую одежду?» сказала Фатир, и затем она принесла платье из платьев женщин, и надела его на меня, и я вышел, о, повелитель правоверных, в ту же минуту. И когда я дошел до середины дворца, я вдруг увидел, что повелитель правоверных сидит, и евнухи стоят перед ним. И халиф посмотрел на меня и заподозрил меня сильнейшим подозрением, и сказал своим слугам, «Скорее приведите мне эту уходящую невольницу». И меня привели, и подняли мне покрывало, и, увидев меня, халиф меня узнал. И стал меня расспрашивать, и я рассказал ему все дело, не скрыв от него ничего. И, услышав мой рассказ, халиф подумал о моем деле, и затем в тот же час и минуту поднялся, вошел в комнату Шеджерет-Адду и сказал, «Как это ты избираешь вместо меня какого-то сына-купца?» И она поцеловала перед ним землю и рассказала ему по правде всю историю с начала до конца. И халиф, услышав ее слова, пожалел ее. И его сердце смягчилось к ней, и он простил ее из-за любви и ее обстоятельств, и ушел. И Евнух девушки вошел к ней и сказал, успокойся душою. Когда твой друг предстал меж рук халифа, тот спросил его, и он рассказал ему тоже что рассказала ты буква в букво И халиф, придя обратно, призвал меня к себе и спросил, что побудило тебя посягнуть на дом халифата. И я сказал ему, о повелитель правоверных, меня побудило к этому моя глупость и любовь, и надежда на твое прощение и великодушие. И потом я заплакал и поцеловал перед халифом землю, и он сказал, «Я простил вас обоих». И затем он велел мне сесть, и я сел. А халиф призвал судью Ахмеда ибн Абу Дауда и женил меня на этой девушке, и велел перенести все, что у нее было, ко мне, и девушку ввели ко мне в ее комнате. А через три дня я вышел и перенес все эти вещи ко мне в дом, И все, что ты видишь у меня в доме, о повелитель правоверных, и что кажется тебе подозрительным, все это из-за ее приданного. И в один из дней моя жена сказала, знай, что Альмута киль человек великодушный, но я боюсь, что он о нас вспомнит. Или кто-нибудь упомянет при нем о нас, кто-нибудь из завистников, и хочу сделать что-то, в чем будет спасение от этого. А что это? — спросил я. И она сказала, я хочу попросить у него позволения совершить паломничество и отказаться от пения. Прекрасный план ты указываешь, — воскликнул я. И когда мы разговаривали, вдруг пришел ко мне посол от халифа, требуя шеджерет так как халиф любил ее пение. И моя жена пошла и служила ему, и халиф сказал ей, не покидай нас. И она молвила, слушаю и повинуюсь. И случилось, что она ушла к нему в какой-то день, а он прислал за ней по обычаю. Но не успел я опомниться, как она уже пришла от него в разорванной одежде и с плачущими глазами, и я испугался и воскликнул, поистине мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся, и подумал, что халиф велел нас схватить. «Разве Аль-Мутавакиль на нас разгневался?» — спросил я. И моя жена сказала, «А где Аль-Мутавакиль?» Власть Аль-Мутавакиля кончилась, и образ его стерт. «Расскажи мне истину об этом деле», — сказал я, и моя жена молвила. Он сидел за занавеской и пил, и с ним был Аль-Фатх ибн Хакан и Садака ибн Садака, и бросился на него его сын Аль-Мунтасир, стал поэтурок и убил его, и сменилась радость злом и прекрасное счастье с тонами и воплями, и я убежала вместе с невольницей, и Аллах спас нас. И я тотчас же вышел, о повелитель правоверных, и спустился в Басру, и пришла ко мне после этого весть, что началась война между Аль-Мунтасиром и Аль-Мустоином, его противником, и я испугался и перевез мою жену и все мое имущество в Басру. Вот мой рассказ, о повелитель правоверных, и я не прибавил к нему ни буквы и не убавил ни буквы. И все, что ты видишь в моем доме, о повелитель правоверных, и на чем стоит имя твоего деда Аль-Мутаваккиля, от милости его к нам, так как основа нашего благоденствия от твоих благороднейших предков, и вы люди милости и рудник щедрости. И халиф обрадовался этому сильной радостью и удивился рассказу Абуль-Хасана. А затем, говорил Абуль-Хасан, я вывел к халифу ту женщину и моих детей от нее, и они поцеловали землю меж его рук, и он удивился их красоте. Он велел подать чернильницу и написал, что снимает харадж с наших владений на 20 лет. И халиф обрадовался, и он взял Абуль-Хасана к себе в сотрапезники и, наконец, разлучил их рок И они поселились в могилах после дворцов. Хвала же владыке всепрощающему.